Удоды Отряд маленький, но птицы в нем знаменитые. Нашего обыкновенного удода — единственный вид семейства удодовых. Если хоть раз увидишь, запомнишь надолго. Во-первых, это красивая птица. Особенно украшает ее хохол, ярко-рыжий, с белыми и черными пятнами и пестринами. Во-вторых, птица эта необычно летает, как будто порхает, поэтому многие натуралисты сравнивают летящего удода с огромной бабочкой, а пестрой окраской и кажущиеся в полете особенно широкими крылья усугубляют это сходство. Однако этот полет на самом деле верткий и ловкий, и помогает удоду спасаться от хищных птиц, даже таких отличных охотников, как сокол-сапсан. застигнутый на земле, удод распластывается на ней, раскинув крылья, подняв вертикально свой клюв, и становится, опять-таки благодаря своей окраске, невидимым. Есть у него и другой способ защиты — птица выбрасывает в сторону противника очень едкую и сильно пахнущую струю испражнений. На кошек и собак это действует мгновенно, в ту же секунду они бросаются прочь. Нередко говорят, что у доды птицы нечистоплотные. Около их гнезд, не говоря уж о самих гнездах, очень неприятный запах. Однако этот запах химическая защита у додов точнее у додиков у них имеется даже специальная железа вырабатывающая остро пахнущую жидкость отпугивающую врагов птенцов у удодов бывает и семь и десять и даже двенадцать причем все они разного возраста самка откладывает по одному яйцу в сутки Первое время сидит сама на яйцах, а самец кормит ее. Потом самка уступает место самцу, он же и выкармливает птенцов. Кормление птенцов — дело нелегкое. Впрочем, и взрослые удоды едят необычным способом. Собирая различных насекомых, добывая своим длинным и чуть изогнутым клювом на земле личинок, удоды не проглатывают их сразу. У птиц слишком короткий язык, и они не могут дотянуться им до насекомого, зажатого концом клюва, поэтому удод, поймав насекомое или добыв личинку, подбрасывает ее высоко вверх и ловит широко открытым клювом. Насекомое как бы проскакивает в глубину клюва. Обыкновенный удод — житель безлесных равнин и лесостепей, всю жизнь проводит на земле. Если и садится иногда на деревья или на какие-нибудь постройки, то ненадолго. А вот его родственники из семейства хохлатых удодов, живущие в Африке, проводят время в основном на деревьях, причем с помощью длинного и жесткого хвоста ловко лазают по стволам, гнезд не делают, откладывают яйца в примитивных углублениях на стволах деревьев но сидят на яйцах крепко, не взлетают даже при приближении врага, отпугивают его змеиным шипением и медленным поворотом шеи, несколько напоминающим движение туловища змеи. Кстати, змеи в какой-то степени наложили отпечаток на жизнь всех птиц этого отряда, особенно на представителей семейства птиц-носорогов. Прозваны эти птицы так потому, что у всех у них на клювах большой нарост, у некоторых он заходит и на голову. Обычно он пористый внутри и поэтому легкий. Лишь у шлемоносного носорога он похож на костяной. Нарост этот весит граммов 300-350, при весе птицы примерно в 3 килограмма. Так вот, эти птицы настолько боятся змей что во время насиживания яиц замыровывают себя в буквальном смысле слова. Все сорок четыре вида этого семейства. Лишь один вид — рогатый ворон — этого не делает, потому что змей не боится. Мало того, часто сам поедает змей, смело вступая с ними в бой. При этом он как щитом пользуется своими большими крыльями. Рогатые вороны, очевидно, прозванные так за свое черное, лишь кое-где с белой и красной отделкой оперения, вообще отличаются от остальных птиц семейства. Живут не в лесах, а в саваннах, ведут наземный образ жизни, но гнезда часто устраивают на деревьях, дупла баобабов, любимое их место. Но могут устраивать гнезда и в расщелинах скал. Остальные носороги строят гнезда исключительно в дуплах. Выбрав подходящее дупло, самка начинает замуровывать его. Делает все сама. Самец лишь подносит ей строительный материал — мякоть фруктов, комки земли, веточки. Все это скрепляется пометом и, засыхая, превращается в очень прочную бетонную стенку. Затем, когда отверстие достаточно уменьшается, Самка протискивается в дупло и продолжает работу изнутри до тех пор, пока отверстие не становится совсем маленьким. Теперь она спокойна, змеи в гнездо не проникнут. Что же касается голодной смерти, то птице это тоже не грозит. На воле остался преданный супруг, который будет неустанно заботиться сначала о сидящей на яйцах самке, потом о потомстве. Он будет так преданно кормить свою семью, что к моменту вылета птенцов потеряет чуть ли не половину своего веса. Браун пишет, что у некоторых видов такое кормление продолжается полгода. Когда птицы подрастают, самка взламывает стенку, отделяющую ее от внешнего мира, и вместе с потомством выбирается из дупла. У большинства носорогов в кладке два яйца. Птенец обычно выживает один, но бывает, что два маленьких носорога покидают свое гнездо. У некоторых самок всего одно яйцо, это у сравнительно мелких носорогов токо. Они питаются исключительно насекомыми, и поэтому образ жизни токо несколько иной. Самка токо тоже замуровывает себя в дупле, но не на все время выкармливания. Когда птенец немного подрастает, она взламывает стенку, выбирается наружу, затем вместе с самцом приносит материалы, и птенец изнутри заделывает брешь. А самка, как и самец, начинает таскать ему еду. Так он досиживает до того времени, когда самостоятельно может вылететь из гнезда. Правда, Гржимик рассказывает о том, что наблюдал у Токо двух птенцов. Один был на два дня старше и старался раньше выбраться из дупла. Второй тут же начинал замазывать проделываемую первым брешь, ликвидировать непорядок. Но, видимо, такое происходит нечасто. Любопытно, что родители громкими криками подбадривают выбирающихся из гнезда птенцов, но ломать стенку не помогают. Токо — насекомоядные птицы. Белошлемный носорог — тоже насекомоядная птица, причем добывает себе еду, часто следуя за стадами обезьян. Те вспугивают светок насекомых, и они достаются птице. Другие носороги всеядные, хотя у одних, например, у рогатых воронов преобладает животная пища — ящерицы, змеи, птичьи яйца. У других, например, у самых крупных среди носорогов калао, длина их до 120 сантиметров, или больших индийских носорогов, растительные, главным образом фрукты. При этом едят они довольно оригинально, на лету срывают плод, на лету же высоко подбрасывают его вверх и, поймав, съедают. Все носороги — жители Южной Азии и Африки. В некоторых местах они еще уцелели в достаточном количестве — в других почти полностью истреблены. Особенно это относится к шлемоносному носорогу, которого истребляли и сейчас кое-где истребляют из-за его твердого нароста, напоминающего слоновую кость, и используемого для различных поделок и сувениров.